Глава четвертая. «О чем ты так усиленно думаешь?» – тронул меня когтистой лапкой Сенька. «У тебя что, кризис мысли?» Я очнулась от натужных и бесполезных воспоминаний. Случай с Савелием так и не давал мне покоя. Хотя мы уже давно покинули приграничную деревню. И теперь вокруг нас поднимались вековые сосны, исполинские дубы и прочие лесные великаны вперемешку перемешку с совсем молоденькими деревцами. Наезженная дорога легко лошилась под копыта отдохнувших и сытых лошадей, и они весело цокали полковыми. Нам навстречу изредка попадались местные жители, кто верхом, кто на подводе, спешащие из одного села в другое по своим делам. Раскланивались с нами и торопились дальше. Краем сознания я замечала все эти внешние раздражители, но мысли действительно были заняты совершенно другим. Но не могу я никак вспомнить, где и когда мне встречался такой же случай, как у этого странного старейшины, и это меня мучает. Наверное, подсчитывает недоеденные калории, оставшиеся на столе. Поддел меня Виктор. Такое количество и в ней пропадает. Нет, расплылась я в злорадной улыбке. Подумываю о покупке козла. Как ты думаешь, Александр? Нам не помешает в замке один козел с обломанным рогом. Про второго с хвостиком на затылке я добавлять тактично не стал. Если ты хочешь остаться совсем без мужского общества, и без моего в том числе, то данный вид оружия будет очень действенным, как можно серьезнее высказал свое мнение князь. Но в его глазах плясали веселые искорки. А его можно будет натаскать, только на отдельных представителей человечества, многозначительный взгляд в сторону советника. «Как ты жестоко, Алена!» – стрял Сенька, перепрыгивая в седло к Виктору. Вот всегда он так. Чуть запахнет препирательствами, так он жмется к тому, от кого может потом получить по мохнатой морде за поддержку недружественной стороне. И чего он в Викторе нашел, интересно? Наверное, наличие хвостов сближает. Я-то свои волосы редко завязываю, в основном они так болтаются, а у князя хвоста вообще нет. — Алена, действительно, что тебя мучает? — спросил Александр. — Савелий, — честно ответила я. — Мне показалось, ты не нашла у него никаких заболеваний. — Не нашла, — я задумчиво кивнула. Но ведь главные боли у него не на пустом месте появляются. Должно же быть что-то. Я никак не могу этого вспомнить. «Да, провалы в памяти – вещь серьезная», – хмекнул Виктор. «Я тебе блокнотик для записи подарю. Потолще». «По себе судишь? Свой-то, небось, постоянно в кармане таскаешь?» «Мне еще рано», – высокомерно заявил советник. «И на память я пока не жалуюсь, в отличие от некоторых». «Вот зараза какая! Ну, что он ко мне цепляется постоянно?» Не волнуйся. проигнорировал Александр наш обмен любезностями. Если вспомнишь, то в любой момент сможешь послать ему письмо со всеми своими рекомендациями. Если опять не забудет. Нет, я его точно прибью когда-нибудь. Язва ферландская. Во второй половине дня мы сделали привал, съехав с дороги и выбрав уютную небольшую полянку. До ближайшей деревни было еще достаточно далеко. а есть хотелось уже сейчас, и не только мне, как оказалось. Предоставив мужчинам возню с костром и приготовлением чего-либо съедобного, от меня же пользы в этом деле все равно никакой, проверено неоднократно, я решила осмотреть местность, клятвенно пообещав Александру далеко не уходить. Да я и не собиралась, собственно. Так, поброжу вокруг полянки, посмотрю, где что растет, и назад. Вдруг тут травки какие полезные произрастают? Мне запасы пополнять надо. Того, что я насобирала в бимирании мне мало. Да и учитель перед нашим отъездом не очень расщедрился на всякие редкости жадина. Я у него пару скляночек с полезными настойками выпрашивала-выпрашивала, а он так и не дал. Можно подумать, от него убудет. Так нет, ведь зажал. Ну и ладно, я тоже своими рецептами не разбрасываюсь. Тоже кое о чем умолчала. Побродев вокруг поляны, я не нашла ничего, чего бы у меня не было, и уже собралась возвращаться. Но тут мое внимание неожиданно привлек странный блеск между деревьями. А что там у нас? Вопрос, идти или не идти, передо мной даже не стоял. Я раздвинула ветки кустов, скрывавших пока еще неизвестно что, и моему восхищенно-недоуменному взору Предстало великолепное озеро. Странно, князь ничего о нем не говорил. Оно было идеально круглым и зеркально гладким. Даже легкий ветерок не вызывал ряби на его поверхности. Вот это да! Оторвать взгляда от такого завораживающего зрелища я уже не могла. Медленно приблизившись, я присела на обрывистом бережке и уставилась на неподвижную гладь воды. Такое впечатление, что она замерла. и очень густая, как вересковый мед. Странно, так не бывает. Шелест кустов за моей спиной прозвучал излишне громко, и я только сейчас заметила, что никаких звуков вообще не слышу. Ни щебетания неугомонных птиц, ни шума ветра, ничего. Полная, абсолютная тишина. Такое уже было со мной, у воронки. Только сейчас тишина не была зловещей и пугающей. а скорее наоборот, спокойный и умиротворяющий. Я обернулась. С моей везучестью ожидать чего-либо приятного не приходится. Вот и сейчас на меня смотрели холодные голубые глаза белого волка. Выражение морды говорило о полном отсутствии малейших понятий о дружелюбии, а оскаленные далеко не маленькие клыки только подтверждали вегетарианский рацион питания данного субъекта. Он был слишком близко, чтобы я могла успеть убежать. Ну, хоть кто-то сегодня неплохо пообедает. Я встряхнула головой. Что за самовскармливанные мысли лезут мне в голову? Спасаться надо. Резко дернувшись, я не удержалась на бережке и вместе с осыпавшимся песком стала сползать вниз, к самой воде. Или что там такое, ее заменяющее? Мне, конечно, интересно, чем таким заполнено озеро, но испытывать действие неизвестной жидкости на собственной шкурке как-то не очень хочется. И я стала усиленно цепляться за мелкую травку. Она предательски не цеплялась, но движение моей тушки вниз немного замедлило, и я успела вскочить на ноги у самой кромки искристо-неподвижной воды. Волк смотрел на меня с ленивым интересом. Такое впечатление, что он просто уверен, что я никуда не денусь. Только если он думает, что я буду тут стоять и ждать, пока его волчество соизволит начать расправу над невмеру любопытной ведьмой, он глубоко ошибается. Бить заклинанием его не хотелось. Убегать бесполезно, а уговаривать глупо. Я решила медленно отступать. В сторону, естественно. Рассматривать вблизи, чем же заполнено озеро, Сейчас было несколько несподручно. Не поворачиваться же к волку спиной, да и интерес к озеру у меня уже несколько утратился. Я осторожно сделала один шаг к пологой части берега. Второй, третий. Волк неотрывно следил за моими движениями. По его клыкам начала стекать слюна, и он слизнул ее длинным розовым языком. Я тоже судорожно сглотнула за компанию. «Я тоже есть хочу, и не меньше тебя», – сказала я животному только для того, чтобы услышать хотя бы собственный голос. Тишина, которая вначале совершенно не пугала, теперь начала нестерпимо давить на уши. Волк не ответил, а я свой монолог прекращать не собиралась. «Вот меня сейчас хватится, пойдут искать и надают тебе по наглой белой морде». чтобы в следующий раз не разевал пасть на княжеских невест. И хватит на меня так плотоядно смотреть. Я ядовитая и невкусная. В двух последних определениях я очень сильно сомневалась, но старалась придать себе как можно больше уверенности. Меня проигнорировали самым наглым образом. Я что, зря распинаюсь, что ли? Только непривычно голубые глаза неотрывно смотрят в мою сторону, но тут Волк напрягся. — Я тоже. — Он же сейчас прыгнет, — скорее почувствовала, чем подумала я, и собралась рвануть хоть куда-нибудь. Сердце колотилось с бешеной силой. Рука сама поднялась, и на пальцах замерзала готовая сорваться в любой момент молния. — Алена, стой и не двигайся, — услышала я до да боли знакомый голос и послушно замерла. Я так была увлечена игрой в гляделки с волком, что даже и не заметила своему любимого спасителя. Морда волка перестала скалиться и повернулась влево, где стоял Александр. Князь неотрывно смотрел на зверя, медленно поднимая руку, расклытой ладонью вперед, будто показывая, что он безоружен и больше ни звука. Я боялась пошевелиться. и продолжала столбачить с занесенной для заклинания рукой. Она затекла, но я не решала сделать ни одного движения. Кто его знает, чем это грозит? Волк и человек смотрели друг другу в глаза. Минуту, другую, вечность. Зверь сдался первым. Низко опустив голову и прижав уши, он коротко тявкнул и с быстротой молнии скрылся в лесу. Я успела заметить только белесую тень. Вот это скорость. Александр повернулся ко мне, напряженно глядя куда-то за мою спину и не опуская ладони. А теперь вылезай, сказал он и подал другую руку. Только очень осторожно, без резких движений и желательно пока не оборачивайся. А если обернусь, не удержалась от любопытства я, но все инструкции старалась выполнять честно. Лучше не надо. Вот так. Коротко и ясно. Желание узнать, что там сзади, временно отпало. «Интересно, куда я вляпалась на этот раз? Надеюсь, мне хоть разъяснят?» Александр, как только я полностью вскарабкалась на крутой берег, стиснул мои плечи и крепко прижал к себе. «Эй, отдышать-то мне надо!» Его пальцы были сильно напряжены и больно впивались в мои мышцы. Он боялся, что я сделаю очередную глупость – А мне так хотелось обернуться. Я боролась с собой, честно. Инстинкт самосохранения оказался сильнее. Но только когда князь немного ослабил хватку, я осмелилась повернуть голову и глянуть на озеро. Никогда бы не пожелала утопиться в этом странном водоеме. Так ведь и заикой можно остаться, посмертно. В кустую серебристую воду без единого плеска Колыхания поверхности опускалась голова огромной змеи или ящерицы рассмотреть толком не успела. Ее мерцающие красноватыми отблесками глаза закрывались, и вот она уже полностью исчезла. Я даже подумала, что у меня очередной разгул фантазии или на худой конец просто банальная галлюцинация. Если так и дальше дело пойдет, то я точно свихнусь. И что это было? Оторопело, поинтересовалась я, вцепившись от избытка впечатлений в локоть Александра, да так, что он еле меня оторвал. Это мертвая вода, хмуро произнес он. Такая информация как-то не очень хорошо укладывалась в моей голове. Какая мертвая вода? Кто же ее так? Стоп! Уж не очередная ли сказочная байка становится реальностью? Взгляд Александра заставил меня проглотить последующее едкое замечание. Он что же, не шутит? Тоже мне, Кощей сказочник. Ален, это действительно озеро с мертвой водой, совершенно серьезно сказал он. С той самой? Да, с той самой. И она способна заживлять раны? Да, даже смертельные. Так, успокоительного мне и побольше, срочно. А почему-то не сказал. что мы остановились возле него. Поток вопросов в голове не иссякал. Потому что это не постоянное озеро. Оно появляется перед людьми, только когда само пожелает. И где пожелает, пояснил князь. Его охраняют два вечных стража. Один с берега, это белый волк, ты его видела. А второй изнутри, это черный змей. Но с ним лучше вообще не сталкиваться. А... «Ален, я не знаю, откуда оно в трехгорье, предугадал мой очередной вопрос Александр, поднимая руки, будто сдаваясь. Но к нему никто не может приблизиться безнаказанно, кроме самого наследного правителя. «Стражи не пустят. Идем, нам не стоит здесь оставаться. Вот прелесть. А предупредить заранее никак нельзя было?» «Странно. Обычно оно не появляется перед чужими так быстро». Кощей бросил на озеро задумчивый взгляд. Особо упертые годами бродили по трёхгории в поисках мертвой воды. Просто из праздного интереса, но безрезультатно. А потому и возвели в ранг очередных сказочек. Виктор, кстати, увидел его впервые только через год после приезда. «Я, конечно, должен был рассказать тебе об озере раньше, но не думал, что ты так скоро с ним столкнешься, тем более без меня». А мог бы и подумать, знал ведь, с кем связался. «Так ты вытащил меня после битвы с помощью этой воды?» – догадалась я. Всего лишь залечил рану. Князь снова нахмурился от неприятных воспоминаний и, взяв меня под руку, повел к лесу. Живому, нормальному, полному звуков и жизни. К сожалению, не позволить тебе умереть пришлось несколько другим способом. «Так же как же. Помню». при ритуал на крови, рассказывали. А почему же ты тогда и воспользовался ею, когда тебя ранили при покушении? Потому что она на правителей не действует. То есть, что правители, не люди, что ли? Алена. Александр остановился под раскидистым дубом и мягко мне улыбнулся. Если ты думаешь, что я могу ответить на все-все твои вопросы, то ты ошибаешься. Кое-что я и сам хотел бы знать, но, к сожалению, и он развел руками. Единственное, что мне еще известно, за пределами Трехгори мертвая вода очень быстро теряет свою силу, уже через несколько часов. Это как-то связано с моей потомственной магией. Я тяжко вздохнула, и мы направились к костру. Умопомрачительный запах Жаркова уже доносился до нас. Есть захотелось со страшной силой. И откуда ты вытащил ее на этот раз? невинно поинтересовался Виктор, как только мы вышли на поляну. Вот противный. У него другие мысли по поводу меня вообще есть, или он думает, что мое основное предназначение в этом мире попадать во всякие неприятности? От мертвого озера, коротко ответил князь. Виктор почему-то улыбаться сразу перестал и посмотрел на меня с некоторым удивлением. Но вскоре его Взгляд вновь стал насмешливым. «На месте Александра я бы тебя связал», – высказал он мне негуманную мысль. «А что еще от него ждать-то, заботливый ты наш?» «Это не выход из положения», – ответил за меня князь, прежде чем я успела открыть рот. Пришлось закрыть его обратно. «Они что, на полном серьезе, что ли?» «Может, и мне кто-нибудь объяснит, что все это значит?» проговорил Сенька, посмотрев на каждого из нас по очереди. Александр кратко повторил все, что успел рассказать мне. Кот задумался и неожиданно спросил. А живая вода тогда где? А, кстати, очень хороший вопрос. Я почему-то сразу до него не додумалась, и мы выжидательно уставились на кощее втроем. Виктор, по всей видимости, относился в данный момент к категории недогадливых вроде меня. Уже радует. А то этот умник слишком задается что-то, особенно в последнее время. «Ну я-то откуда знаю?» – ответил Александр, понимая, что мы так просто от него не отстанем. Любопытством нас не обделили. В Трехгоре ее точно нет. Вроде бы живая вода – это родник на дне какого-то еще озера. Все. И прекратите смотреть на меня, как на всезнающего академика. У меня от ваших взглядов голова дымиться сейчас начнет. Пришлось от него все-таки отстать. У меня складывается такое впечатление, что трех горе принесет еще очень много сюрпризов. Вот только понравятся ли они мне? Лучше выяснить это заранее. Мало ли что. Может, ты расскажешь мне, что еще может свалиться на мою бедную голову? Решив не откладывать в долгий ящик, приступила к расспросам я. А то потом ведь первый будешь сокрушаться моей везучести. Александр улыбнулся, наблюдая, как Виктор переворачивает пожарившиеся на огне тушки птичек. Думаю, что ужасного ты ничего не увидишь. Монстры тут не водятся. Ага, змеюка в Миюков озере тоже что-то типа маленькой безобидной ящерки, да? Ну-ну. Я с сомнением посмотрела на князя. Не думаю, что он от меня что-то скрывает. Смысла нет. Ладно, будем все узнавать по ходу возникновения проблем. Первый раз, что ли? Любимый-то рядом спасет в случае чего. Он уже и привыкать, кажется, начал к этому. Он как поглядывает ласково, обнимает нежно. К вечеру мы благополучно и без происшествий, причем, по словам неугомонного советника, это относилось исключительно только ко мне, добрались до следующей деревни, куда въехали одновременно со стадом коров, которых гнали слуга. Коровы не проявили к нам никакого интереса, в отличие от веселого, совсем молоденького пастушка, азартно размахивающего излишне длинной хворостиной. Мы с Сенькой покосились на грустно извивающееся оружие в руках мальчишки и поспешили затеряться среди рогатых буренок, чтобы ненароком не попасть под раздачу. И вовремя. Хворостина со свистом взвилась вверх и, как бы ни взначай, прошлась по крупу коня Виктора. Перепуганный конь, не ожидавший подобного коварства, присел на задние ноги и запрыгал, изображая танец бешеного зайца. Сам советник болтался в седле, пытаясь удержать равновесие и не свалиться в придорожную канаву. Зрелище было настолько забавным и до того порадовало мою зловредную душу, что я не выдержала и начала похрюкивать. «Вот тебе и пакость очередная, даже самой напрягаться не пришлось». Александр тоже на всякий случай отъехал подальше, из последних сил сдерживая смех и помогать другу особо не торопился. Да, не повезло бедолаги сегодня. А вот паренек перепугался не на шутку и кинулся ловить бедное животное, не выпуская хворостина из рук. Я бы на месте лошади, уже успевший близко познакомиться с неприятными ощущениями от этой длинной штуки, Тоже подумала, что из меня решили сделать как минимум заливное и бросилась бы на утек, сбрыкивая ногами. Наверное, если бы она могла, еще и прикрыла бы пострадавшую пятую точку передними копытами. Паренек не терял надежды исправить свою оплошность и упорно преследовал всадника, размахивая извивающимся прутом. Думаю, что Виктор тоже не пришел в восторг от подобного гостеприимства. а потому только пришпорил и без того улепетывающее со всех ног животное. Пастушок сильно отстал от них и беспомощно обернулся на нас с князем. Мы уже откровенно покатывались со смеху. В глазах мальчика уже не было испуга, а лишь растерянность вместе с некоторой долей досады. Но увидев наши довольные лица, он немного расслабился. Я ему ободряюще улыбнулась и подмигнула. Молодец какой! Я на его месте тоже так поступила бы. Отказать себе в подобном удовольствии я бы точно не смогла. А теперь тебе лучше спрятаться, шепнула я мальчишке, свешивая с седла и продолжая ухмыляться. А то господин советник сегодня не в лучшем расположении духа. У него день слишком трудный выдался. Забодало его все. Сенька понимающе муркнул. Пастушок открыл рот от удивления и еле заметно кивнул в сторону Александра, не забыв вытаращить глаза. А это сам князь, что ли? Его догадливости можно было позавидовать. Уважаю. Я кивнула, а мальчишка уже слился со стадом. Только высоко торчащая хворостина маячком покачивалась над пятнистыми спинами. Не узнал бедный ребенок сразу кощей Бессмертного. Что поделаешь? что ты ему сказала. Любопытствовал Александр, когда мы выбрались из стада буренок и взяли курс на обиженного на весь белый свет Виктора, поджидавшего нас на углу улицы и с откровенной ненавистью, посматривая на коров. Вот интересно, на мясо эта ненависть тоже была, будет распространяться или как? «Ничего особенного», – беспечно пожала плечами я. просто предупредила, что сегодня у советника настроение не располагает к общению с рогатыми представителями животного мира и всеми, кто с ними хоть как-то связан. Мальчик оказался понятливым и решил не искушать судьбу. Александр хмыкнул и обернулся на стадо. Пастушка, видно, нигде не было. Качественно спрятался. Да уж, Виктору сегодня и впрямь не везет. Как у жу на сковородке, добавил Сенька. Князь весело рассмеялся. Потрясающее сравнение. Мы поравнялись с надутым советником, стараясь изо всех сил сохранять на лицах маску серьезности и хотя бы видимость небольшого сочувствия. Однако нас быстро раскусили. «Смешно вам!» – сквозь зубы рыкнул Виктор, пронизывающий, глядя на нас, своими темными глазами, в данный момент просто излучавшими смертоносные стрелы. «Нет, ну что ты!» – широко улыбаясь, принялся было уверять его князь, но актер один из него не получился. Он спрятал лицо в ладонях и беззвучно предавался истерическому хохоту. Наверное, уже представил. «Битый не битого везет!» – сквозь смех выдал князь. «Быстро же он у меня всякой гадости нахватался! Это заразно, что ли?» Виктор обиделся окончательно. Он молча развернул коня. и, не глядя вообще больше в нашу сторону, направился к дому местного старейшины, который, как и в предыдущей деревне, выделялся среди остальных домов по величине. Не ошибешься в случае чего. Мы последовали за невезучим советником на некотором расстоянии, безуспешно пытаясь успокоиться и прекратить смеяться. Это пришлось сделать еще и потому, что чем ближе к центру деревни мы подъезжали, тем чаще нам стали попадаться люди, сомневаясь, что согнувшийся пополам от смеха правитель будет признан нормальным. Я в очередной раз подивилась совершенно спокойному отношению местных жителей к появлению своего правителя. С ним вежливо здоровались, кланялись и спешили по своим делам. Такое впечатление, что не сам князь и Кощей бессмертный приехал, а всего лишь сосед в гости заглянул. Его появлению не удивлялись и не устраивали из этого события, в смысле того, что розовых лепестков под ноги ему никто не бросал, хлеб соль не выносил и от страха перед нежданно нагрянувшей властью в обморок не падал. «Слушай», – не выдержала я, обратившись к Александру, когда мы подъезжали к дому старейшины, «ты так запросто со всеми общаешься, и тебя никто не боится. Почему?» Виктор Безуспешно пытался спрятать улыбку, но я ее все-таки заметила. И что смешного я сказала? Виктор отвернулся, но его злорадный оскал я видела даже из ушей. Нет, он прекратит когда-нибудь надо мной так загадочно издеваться. Алена, князь тоже заулыбался. Ты считаешь меня чудовищем, которого должны все бояться и падать ниц от одного моего вида? Или я должен предупреждать о своем появлении громом, молниями и сметанием всего на своем пути? Нет, ну я могу, конечно. Я смутилась. Вот опять меня не так поняли. Просто в Растании все по-другому, пыталась я объяснить. А мы не в расстании. достаточно резко сказал Александр. Привыкай к этому. И я не считаю, что люди, которые живут в моей стране, Должны испытывать неудобства, если мне приспичит нанести визит в их деревню или просто проезжать мимо. Зачем? Я же точно такой же человек, как и они, и каждый должен заниматься своим делом. Для чего вся эта дешевая мишура? Я не нуждаюсь в поклонении и воздавании почестей, словно идол какой-то. Это неприятно, мне по крайней мере. Заметила уже. И именно это мне в нем больше всего и нравится. Даже слишком.